Глава 3. Почему мы не видим реальность? Все мы в большинстве случаев видим мир не таким, каков он на самом деле. Наше сознание под завязку набито убеждениями и точками зрения. Все происходящее вокруг проходит через них, как вода через фильтр, и на выходе реальность становится субъективной. Реальность для нас — это то, что мы думаем о реальности. Для людей, верящих в существование снежного человека, он более чем реален, просто они его не видели. Для людей, верящих в приметы, они на самом деле работают. Один раз моя знакомая пошла с маленькой дочкой на каток. После катания в раздевалке обнаружилась неприятная вещь – кто-то украл новенькие сапожки ребенка. Стоили они не так уж много, но женщина сильно расстроилась из-за самого факта воровства, особенно после веселого отдыха на катке. Вечер был загублен. Она ехала домой и думала о человеческой подлости. Наутро ей позвонил незнакомый мужчина и попросил назвать адрес, чтобы привести сапоги. Оказалось, вчера этот молодой отец тоже водил свою дочку на тот же каток и по мужской рассеянности надел на ножки ребенка чужие сапоги, а понял это только дома, когда зоркий глаз жены подметил несоответствие. Моя знакомая бурно обрадовалась, что ее вера в добро получила подтверждение и кинулась в Фейсбук, чтобы поделиться новостью сразу со всеми друзьями и знакомыми. Она начала свой пост с таких слов «Друзья, Бог все-таки есть». Это реальный случай, я специально привожу здесь именно этот пример и надеюсь, что он вызовет противоречивые мнения, чего я и добиваюсь. Я не уверен, что наличие добрых и честных людей доказывает существование Бога при всем уважении ко всем верующим. Скорее, это подтверждает, что разные люди получили разное воспитание. При этом моя знакомая сделала свой однозначный вывод, и она права, но только в своей реальности. Обратите внимание, во всем происходящем вокруг нас мы видим и интуитивно ищем то, что подтверждает наши убеждения и нашу реальность. Мы склонны выборочно подгонять то, что мы видим и слышим, под свои убеждения. Наш способ мышления шаблонный. Если человека часто обманывали, он всюду заподозрит ложь. Если ему часто говорили, что он самый лучший, то он станет в самом деле считать себя лучше других. Если вас дважды обвесили в каком-то магазине, вы, вероятно, считаете его плохим и всем об этом говорите. Если ваша машина часто, как вам кажется, ломается, вы всем советуете не покупать эту модель так, как верите, что она ненадежна. Если вас бросил любимый человек, то вы можете решить никогда больше не вступать в отношения, чтобы снова не испытать боль. Если вы выросли в районе, где все носили ножи, то для вас наличие ножа в кармане – обычное дело. Я пишу об этом не для того, чтобы вы решили, «Ага, большинство клиентов не видят реальности и не ведают, что творят». Я пишу об этом для вас. Осознание шаблонности своих взглядов поможет вам лучше понимать других, а значит договариваться с абсолютно разными людьми. Вы точно такой же человек, как и ваши клиенты. И все мы видим мир сквозь призму своих устоявшихся взглядов даже тогда, когда уверены, что максимально объективны. Если вы примете это, то сможете легко и безоценочно принимать взгляды других людей и получать совсем иные результаты от общения. Ваше общение будет протекать с уважением, без манипуляций и уловок, так как вы перестанете думать за клиента и считать себя единственно правым. Принципы. Как это работает. Мы видим свою собственную реальность. Реальность каждого — это то, что он думает о реальности. Все мы склонны выборочно подгонять под наше убеждение то, что мы видим и слышим. Ожидания не работают. Все, что ты решил за другого человека, чаще всего не совпадет с тем, что он думает. Правило. Как это сделать? Не думай за другого человека. Хочешь знать его мысли? Задай вопрос.